Позовите Мортимера, сказал я. Я хочу спросить его о страховке. Я хочу спросить его о последнем письме. Вибрации достигли страшной силы, потому что разжог хлопнул себя об стул, слетел напил, за столом зашуршало и загремело, и когда зажегся свет, у двери держа руку на выключателе и буравив меня красными глазками.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 А страховки Мортимера после самоубийства страховку не выдают.、А、вот почему вы... Он прошептал старухой лицо и высказывал из гримасы то ли горе, то ли ярость, то ли отчаяние. Понять было невозможно. Он занял под свою страховку почти столько же, и мне не сказал. Он... Значит, вы солгали почти за даром, сказал я. Получили страховку.